Глава 19. Я уже думала толкнуть Дашалу к открывшейся дыре в заборе и бежать, не оборачиваясь, но потом поняла, что фигура на лестнице слишком осторожно спускается, чтобы бежать за нами, а еще она молчала. Пале идет с нами. Если ты хочешь что-то мне сказать, то потом моли». Крита шепнула мне это в секунду, когда следом за Дашалой нырнула за забор. «Палия последовала за ней. Я пролезла последний и увидела, как Лафат опустил бревно одной рукой. Второй он прижимал к себе дошалу. Она дрыгала ногами в воздухе, пытаясь увернуться от ладони, что зажимала ей рот. «Там за конюшней стоят мешки. Бери их. Я понесу ее, иначе ее крик поднимет весь город», — как всегда спокойно сказал Лафат и мотнул головой в сторону конюшни. Крита с мешком — и огромным рюкзаком схватила за руку палию, которую по делу тоже можно было тащить, зажав рот. Я пробежала вдоль каменного забора, на ходу смела сапоги и тапочки, стоявшие на нем. За конюшней я нашла мешки, не глядя сунула в тот, что был развязан, обувь, и перекинула через плечо. Нас обогнал Лафат, показывая направление. Я только на секунду повернулась в сторону навеса, где жил Парамай, И почему-то мне показалось, что он сейчас нас видит. Остановилась, поклонилась в темноте и побежала в догонку закрытой и полей. Когда мы добежали вдоль густой посадки колючек до конца поля, горло сжималось в спазме и горело, словно я проглотила стекло. Каменный забор высотой больше трех метров, вставший на нашем пути, не то чтобы напугал меня, а заставил сосредоточиться на решении новой задачи. Лофат подошел вплотную к камню, но не отпускал ни на секунду дошалу, которая уже и не думала кричать, а хотела одного, чтобы ее просто отпустили. Мотнул головой, смотря на меня, и показал, что нужно встать на его колено, потом на согнутую руку. Я испугалась, что удерживать одновременно двоих он не сможет, но страх погони был сильнее. Я быстро взобралась на его руку, и он привстал. Теперь забор доходил мне до груди. «Там есть две толстые жерди. Они хорошо закреплены между камнями. Ищи их, берись и залазь на стену», — сказал он, тяжело дыша. Я поторопилась ощупать верх стены, ширина которой была больше 40 сантиметров, и, нащупав два рога, торчащих с противоположной стороны, схватилась за них и, подтянувшись, смогла занести колено на стену. Потом второе. «Дай мне дошалу, она не будет кричать!» она умная девушка и тоже хочет спастись она не хочет быть рабыней говорила я тихо больше для девочки чем лафату я убираю руку и если из твоего рта прозвучит хоть звук я снова закрою твой рот поняла спросил у девочки лофат она быстро быстро закивала и когда он убрал ладонь глубоко вдохнула в ту же секунду он поднял ее выше своей головы и я подтянув ее к себе помогла залезть на забор с ногами. «Теперь ты», — он указал на Криту, но та отошла и подтолкнула к нему Палию. «Теперь она, а после нее я», — твердо заявила моя подруга. «Сейчас было не время разбираться в том, кто прав, а кто нет». Лафат поднял Палию, я подала ей руки, и она за пару секунд оказалась на стене. Лафат закинул мешки, которые мы аккуратно скидывали на другую сторону стены, а потом поднял Криту. «А как ты?» Я поздно подумал о том, как же будет выходить Лафат. «Идите туда, я выйду к вам», — он указал направо, в сторону города. «Тропа ведет между чигеретой. Не сходите с дороги, иначе ее колючки порвут вас до костей. Берись за палки, повисни на них и отпускай руки. Ловите друг друга». Он закинул последний мешок и, не дождавшись ответа, шагнул в сторону колючей стены, которая тянулась метров на триста. Крита и Палия за руки опустили меня на другую сторону стены, потом подали дошалу, затем спустились сами, держась за торчащие палки. Когда все были на другой стороне, мы с Критой подняли дошалу, чтобы она вынула палки. Так велел Лафат. Собрав и поделив мешки и рюкзаки, мы гуськом двинулись по узкой тропе в сторону города, подальше от этого дома. Отойдя от стены метров на пять, мы вышли на освещенное луной пятно. Колючие деревья, листья которых были практически не видны и тоже походили на острые шипы, в свете лун напоминали черно белый рисунок из какой-то детской книжки-страшилки. Тропу кто-то прочищал, вырубал молодую поросль этого адского леса. Так вот, почему фалея так спокойно? никому не выйти отсюда, даже при большом желании. Но как же Лофат? Как он пролезет сквозь этот лес в тонкой рубашке и плаще, завязанном на шее? Когда лес закончился, мне показалось, что изменился весь мир. Слева бурно текла река, и мы перешагнули уже пару ручейков, что бежали от нее. Наверное, именно они снабжают дом и ров вокруг него водой. Справа небольшое поле — который тоже можно принять за картинку, потому что полное отсутствие ветерка делает окружающие кустики и травинки недвижимыми, будто нарисованными. Девушки начали оглядываться, но я шепотом поторопила их. Лафат сказал идти до озера и ждать его там. Вернее, он сказал не идти, а бежать. Очень быстро. Я подогнала девушек и, обогнав их, схватила за руку дошалу и понеслась, что есть мочи. Кто-то из них ойкал — видимо, наступая на камешки или палки, но пока нельзя было стоять ни секунды. Я боялась за Лофата и за нас, ведь без него мы просто не знали, что делать дальше. Зря я не расспросила его о планах, хотя теперь, когда я знала, что его страх за семью может отступить, ведь шалу украли на границе песков, наш план должен был поменяться кардинально. Когда начало светать, мы пришли к озеру. Ноги не держали, Горло горело огнем, но сейчас мы понимали, что не будь перед нами ровной глади воды, которая тянулась, казалось, до горизонта, как море, мы бежали бы дальше и дальше, не оборачиваясь и мечтая уйти от этого дома так далеко, что и за месяц дороги нас не смогли бы нагнать. «Где Лафат?» — Крита с трудом выдавила слова только после того, как жадно напилась. Все мы, стоя на коленях, пили теплую воду. Опустив руки глубже, я почувствовала, что по дну движутся ледяные струи течения, подводные ручьи, питающие озеро. Скинув сапоги, я вошла в воду и глубоко выдохнула. Вода, словно лекарство, успокаивала уставшие ноги, давала силы, чтобы двигаться вперед. Лафат пришел минут через сорок. Сначала я не заметила ничего на его темном теле, рубаху он нёс в руках но когда он упал на колени перед озером, я увидела, что это не пот блестит на его коже. Это кровь из сотен царапин. «Ты шел через этот чёртов лес?» Я не знала, чем ему помочь, но очень хотела поддержать нашего спасителя. Я передвигался ползком. Внизу меньше веток, но все равно какие-то лежат на земле. Голову я обернул рубахой. Он кинул рядом со мной белую тряпку, которая раньше была одеждой, а сейчас больше походила на ленты, связанные между собой. Оказалось, Лафат прополз по земле всю дорогу, которую мы прошли по тропе. В полуметре от земли ветки у этой колючки не растут, но на земле очень много упавших веток. На стену он забраться не смог бы. «Мы должны бежать дальше. Половина ночи прошла, и скоро нас хватится. До утра мы обойдем Алавию. Лафат отдышался, потом снял сапоги и вошел в воду в брюках. Свежие раны перестали кровоточить, но были заметно отчетливо. Я завернул голову рубахой, чтобы защитить лицо и шею от порезов. «Эту дрянь насаживают специально?» — спросила я, стараясь не смотреть в сторону палии, что сидела, прижавшись к плечу Криты. Я нашла сапоги и тапочки и раздала девушкам. «Теперь дорога для них станет не такой неприятной». Когда мы минули стену, было не до обуви. Наверное, нам всем казалось, что сейчас за спиной закричат и за нами побегут. Да, это хорошая стена вокруг земель тех, кто держит рабов. А рабов в Алаве держат все ритганы», — хмыкнул он. «А в Балае нет рабов?» — решила сразу уточнить я. «Только верные слуги. Балайцы не позволят войти в свой дом чужому, тем более тому, кто держит на хозяев злость». Слугами становятся дети слуг, и семьи живут вместе несколько поколений. Получается, это те же рабы, только вы зовете их слугами, хмыкнув, ответила я, и принялась натягивать сапоги. Нужно было торопиться. Нет, они вальны и уйти, но никто не будет доверять им так, как доверяли хозяева, а значит им придется искать другую работу. Сколько слуг в твоем доме? Я пошла сразу за Лафатом, чтобы в дороге хоть немного вытянуть из него информации. Мое незнание этого мира было огромной проблемой. Два слуги и Мали. Я не редган, а лишь свободный караванщик, который по несколько рундин не бывает дома, но я приносил домой хорошие деньги. Я всегда знаю, когда будет буря, но хозяин каравана оказался плохим человеком. Лафат прибавил шаг и замолчал. Я тоже заторопилась следом за ним. Озеро казалось необъятным. Мы дошли до леса и немного углубились в него, чтобы не шагать по берегу. Пару раз мы видели лодки. С них заспанные мужчины ловили рыбу почти возле самого берега. Но озеро вдоль леса не имело пологого входа в воду. Каменный берег и сразу непроглядная глубина, хоть вода и прозрачная, если всматриваться — Она становится все чернее и чернее. Луны стали прозрачными и должны были вот-вот раствориться в утренние дымки, а на их место выкатить огромный рыжий блин солнца. Горизонт за нами уже окрасился в розовый. Грудь горела, а ноги, ступая по мягкой подстилке, и западавших сотнями лет листьев, норовили подвернуться. И этого еще не хватало. Я смотрела на сапоги Лофата и говорила себе, что все будет хорошо. Пора было рассказать ему о Дашале, потому что это, скорее всего, меняло дело, а может и направление. «Лафат, стой! Мне нужно пару минут отдышаться и рассказать тебе что-то важное. Лафат, стой!» Я побежала за ним и схватила его за плащ. Он остановился как машина, так резко, что я уткнулась в его спину. «Мы не можем стоять, Мали. Мы должны идти еще день, а только потом можем поспать». В лесу солнце не так нагревает, и можно идти постоянно. Я хочу, чтобы ты знал. Дашала рассказала, где ее украли. Не в Балае, а на границе с пустыней. Отец привез ее, чтобы передать мужу. Твоя семья вне опасности, Лофат. Я торопилась рассказать и выпалило все за пару секунд. Минуту он стоял недвижимо, грудь его вздымалась, как мехи, глаза не моргали. Он смотрел в одну точку впереди. Когда я обошла его, он моргнул, глубоко вздохнул и обернулся к Дашале. Девочка уже валилась с ног. Она говорит правду. Говори. Сейчас ты можешь говорить с мужчиной, и я никогда не расскажу, что нес тебя на руках, Дашала. Если кто-то встретится нам, мы скажем, что ты моя дочь. Он присел перед ней и смотрел сейчас не только с теплотой, но и с надеждой с надеждой на то, что я говорю правду. «Да, она говорит правду. Я не знаю точно, но мне кажется, что это мой будущий муж напал на наш караван, Борга Лафат». «Тихо, будто боясь Лафата», — ответила Дашала. «Он пустынный канафар, спросил Лафат. «Да, и мне кажется, я слышала разговор именно о нем, когда меня везли на рынок». «Ты слишком любопытная, — Дашала». Явно не похвалил ее Лафат, и она опустила голову. «Не затыкать же ей уши, когда при ней говорят!» Заступилась я за девочку, и этим закончила разговор на эту тему. «Мы можем немного посидеть. Пале совсем не может идти. Она не ела несколько дней», — кротко попросила Крита. «Надеялась умереть с голоду, раз лысая. Эко потерял. Лафат лысый и ничего. Жив-здоров, еще и с нами тетёшкается». «Как ты уговорила ее? Я обернулась к Крите. «Она сказала, что мои волосы у вас, и ты сделаешь так, что будет незаметно, что я лысая», ответила Палия сама. Сейчас я увидела, что она и правда слаба. Пухловатые прежде щеки провалились, глаза стали больше, челма на голове держалась плохо, и она постоянно поправляла ее. «Почуть будешь выходить на солнце. Сначала по несколько минут» потом больше и больше погуляешь без плаща. Сойдёшь за служанку, а с такой белой кожей к нам точно будут вопросы. Я уже было приготовился ругаться с ней после того, как она откажется, но Паля качнула головой в знак согласия. Надо же, может, и дождь сегодня пойдет. Останавливаясь на пять-десять минут каждый час, мы шли и шли. Деревья защищали от пекла, но воздух нагревался, и идти было сложнее с каждым часом. «Можно отдыхать, только надо отойти туда», — он указал в глубину леса, но никто не был против. Лафат осмотрелся, нашел дерево с огромным, наполовину торчащим из земли корнем, указал нам на него. «Сидеть здесь и не двигаться, я принесу воду». Он вынул из мешка три кожаных фляги и пошел к озеру. Солнце шло на убыль, но до темноты было еще далеко. «Скорее всего, это еще одна остановка перед последним броском», — подумала я, но была не права. Он и правда решил устроить привал на сон, чтобы проснуться ночью и идти дальше. «Спи. Потом сменишь меня», — протянув мне кожаный кабачок, — сказал Лафат, не выясняя, согласна ли я. Он как-то быстро посмотрел на остальных девушек, что лежали кто как, и я поняла, что им он не доверяет. «Хорошо». Ответила я, взяла флягу. Я жадно пила чуть тепловатую воду и смотрела на деревья. Ни осина, и ни дуб, никаких тебе берез. Сон меня просто обволок, словно теплое пушистое одеяло. Пружинящие корни дерева, на которые я уложила мешок с тряпками, не разбирая, кому еще нужна подушка, идеально поддерживали голову. Мне снилось лето, и бабушка, свежая еще теплая сметана, льющаяся по желобку сепаратора. В деревне сливки все называли сметаной, и я, разменяв седьмой десяток, так и называла сливки. Сметана. Мали. Голос Лафата звучал всегда размеренно и спокойно, но сейчас я чуть не подпрыгнула, когда сквозь сон услышала его. «Вставай, мне нужно немного поспать». «Да, ложись здесь, я...» уступила ему свое место, и он не стал противиться. Сядь у того дерева, где лежат сумки. Он указал место, где сидел сам. Было тихо и темно, а самое главное было прохладно. От земли будто шел свежий воздух. Тело, несмотря на долгий бег и неудобную постель, было послушным, отдохнувшим. Видимо, свежий воздух и прохлада, которую давала земля, сделали свое дело. Камень, которым устлан весь двор в доме Фалеи. Нагревался так сильно, что даже ночью продолжал отдавать жар. «Когда мне разбудить тебя?» — осторожно спросила я. «Подними голову. Видишь, луна сейчас возле высокого дерева». «Да», — ответила я, рассматривая абрис веток на фоне лун. «Шикарная картина. Когда они дойдут до куста с птицей на ветке, разбуди меня». «Какая птица? Где она?» Я вертела головой во все стороны, но не находила птицу. Посмотри на свое правое плечо и подними глаза, не поднимая головы, уже сонным голосом ответил он. Я сделала, как он велел, и увидела ее. Птицу. Жаль, невозможно было разобрать ее окрас, так как рассвет сейчас боролся с лунами, старательно размывая их, делая все более прозрачными, но очертания их еще долго оставались на небе. А вдруг птица улетит?» Я улыбнулась своим мыслям, которые, как ни странно, не касались побега, моего страха за себя и девочек. «Ну и пусть». Я запомнила эту ветку и теперь знаю, когда будить лафата. Сон прошел, и это тихое утро радовало меня все сильнее и сильнее. Я на воле, и это самое главное. В жизни моей было столько потерь и обид, столько незаслуженной боли и предательства, что все эти приключения можно было считать продолжением того прошлого бытия. Птица, скорее всего, спала, потому что ее абрис совершенно не менял положение, и я уже запереживала, жива ли она, да и вообще птица ли это. Рукой я нащупала ветку рядом с собой и осторожно подкинула ее, надеясь, что местная живность испугается и хотя бы повернет голову, но та продолжала вести себя, как замороженная. Когда я, наконец, дождалась момента, в который нужно было будить Лафата, услышала возню там, где он спал. Обернувшись, я увидела, что Лафат сел и сейчас разминает затекшие плечи. Как он проснулся в нужный момент? Да и спал он всего пару часов. По моим ощущениям, времени прошло очень мало. «Выйдем, как только взлетит птица», — прошептал на этот рассон, — Я удивилась, что там, в доме Фалеи, он никогда не шептал. Мне кажется, она мертвая, или эта ветка очень похожая на птицу. Она не двинулась ни разу за все это время, прошептала я в ответ. Это глаз хирга. Мало кто может разглядеть ее на дереве. Пока она спит, ее тело замирает, будто мертвеет. Так ни один хищник даже не заметит ее. Говорят, ее сердце перестает биться. От тела не издает запаха по ночам», — сказал он, совершенно уверенный, что эта легенда — чистая правда. «Хирк — это бог?» — спросила я, решив уточнить информацию о здешнем пантеоне. «Да, он сын Даркана-Вершителя и Эрины Милостивой», — начал было историю, о которой я уже слышала Лафат. «Да, это я уже знаю, и про то, что он, находясь в очреве матери, съел свою сестру и оттого стал двуликим». Перебила его я. А то, что великие ливни приходят по его воле, ты тоже слышала? Эта птица живет в больших водах Саргасиума и перед большими ливнями прилетает в леса, чтобы переждать, а потом возвращается и поедает тела, которые выбросила большая вода. Задумчиво продолжил Лафат. «Значит, нам нельзя сейчас к большой воде Саргасиума, Мали. Этих птиц очень мало, и поэтому люди не знают о том, что их ждет. Встретить ее большое счастье. Его взор не отрывался от ставшего теперь различимым силуэта. Крылья этой птицы были туго прижаты к телу. Голова ее, скорее всего, пряталась под крылом, на черном фоне которого серебристо-серые полосы были теперь легко рассмотреть. Не знала. А мы собирались идти к большой воде. Я поняла, что он говорит о море или даже океане что для него большая вода, мне стоило только узнать. «А это озеро, что мы проходили, оно тоже большая вода?» Решила я уточнить хотя бы в общих чертах местные понятия. «Нет, Мали, это совсем не называют водой. Это озеро. Большая вода Саргасиума несет на себе большие лодки, иногда две зимы. Судя по уважению к этим водам, что так явно отразилось на его лице, это все же было как минимум море». «Мы не должны выходить. Может, я разбужу всех? Мы успеем что-то съесть, переодеться и идти дальше?» Предложила я, но Лафат опустил брови и повел головой. Это означало, скорее всего, что теперь можно не торопиться. «Они пойдут туда, откуда вы пришли с Палией. Когда я вышел из Хергова леса, я пошел туда. Оставил там немного тканей от твоей рубахи и камни до шалы. Он увидел, что я удивлена» но тут же указал на мой подол. Я опустила голову и увидела, что подшитый низ рубахи порван. Я оторвал, когда подсаживал тебя на стену, а камни дошал и сорвал, когда нёс её. Я вспомнила, что на руке девочки была нить с нанизанными на неё тремя небольшими гладкими камешками, похожими на гальку. Оставил кусок ткани на херговом дереве, а дальше бросил и камни. Фалея приведёт людей, которые ищут рабов. Они сейчас идут по ложному следу, Мали. Но через Урундину они это поймут. Несколько дней нам ничего не угрожает. Да, точно. Мы же проходили этот лес, эти колючки. Он метров триста, и Лафат не мог так долго ползти, подумала я. Вот почему он задержался. Он немного поднялся в гору, чтобы запутать наши следы. Какой-то шум привлек наше внимание, и мы вместе подняли голову. Птица раскрыла крылья и сильно хлопнула ими. Я, стараясь не двигаться, рассматривала ее теперь в полный рост. Черная голова с большим загнутым клювом, широкая, такая же черная шея, плавно переходящая в грузное тело. Если бы не размах ее крыльев, то я бы точно засомневалась, что она сама поднялась на ветку так высоко. Она выглядела как смесь пеликана с орлом. Она тряхнула крыльями почистила массивное туловище под ними и наклонившись вперед начала что есть силы размахивать крыльями я действительно считала что сейчас она рухнет потому что такая туша взлететь могла бы только если бы у нее был пропеллер как у вертолета но я ошибалась по мере того как крылья делали все более сильные удары по воздуху птица выпрямила ноги и вот они уже оторвались от толстой ветви как тяжелый бомбардировщик она полетела в сторону противоположную городу ее мясо говорят позволяет видеть глазами птицы добавил лафат а я подскочила заметив что ее перо сейчас крутится как семечка клена медленно направляясь к земле я поймала его на лету оно было черным и переливалось в стальной если покрутить длиной сантиметров пятнадцать твердое и толстое его основание было черным «Хирга в глаз! раздался голос за моей спиной, я обернулась и увидела улыбающуюся Криту. Да, Лафат показал мне ее, и мы видели, как она улетает, хотела похвастать я. Хирк не любит, когда его птицу видят люди, но если она сбросила свое перо тебе, ты счастливица, Мали. Теперь ты не будешь знать бед, а еще его можно дорого продать, но я бы не стала. Крита протянула руку, и я дала ей перо. «Ну, попробуем проверить эту легенду. Пусть оно будет со всеми нами, и пусть на нашем пути не будет бед», — улыбнувшись в ответ, сказала я. Крита провела им сначала по ладони, а потом по щеке. «Оно дарит силу, если прижимать его к себе», — продолжила нести дичь Крита, и я решила ее не останавливать. Как говорится, не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом. Девушки просыпались, по одной шли к озеру, как велел Лафат. Я же думала, как начать разговор с Палией. Обида на Криту прошла в момент, когда вся ее странность в последние дни оказалась лишь попыткой спасти Палью. Я боялась, что она задумала что-то более неприятное, и сейчас мне было стыдно за свои мысли и недоверие. Когда я пришла от озера, где мне удалось даже ополоснуться, что-то незримо поменялось в людях, что бежали со мной, не оглядываясь всю ночь и весь день. Но эти перемены были хорошими. В нашем лагере смеялись.